А что? Почти у каждого солдата наверняка есть маленький фотоальбом. На страницах этого фотоальбома вы обязательно встретите и фотографии его владельца. Непременно в парадной форме, в фуражке, со всеми знаками солдатской доблести на груди. И фотографии его друзей, тех, кто уже отслужил свое и оставил снимки на память, и тех, кто еще продолжает служить. Был такой альбом и у Башмакова. И когда отправился Башмаков в краткосрочный отпуск домой, он, конечно, прихватил этот альбом с собой. Дома всем, кто не придет в гости, есть что показать. Гости смотрят, а Башмаков объясняет. Пришел однажды двоюродный брат Костя. Башмаков ему и дал посмотреть. Листает двоюродный брат Костя альбом. «Так, так», — говорит он, — «ясно». Наконец дошел до самого главного, до самого интересного снимка. «Это товарищи мои», — объясняет Башмаков, — «сослуживцы. Во время затяжного высотного прыжка с 7000 прыгали. Вон Мишка Бандура летит, а это Витька Печенкин и Фрейтер, А там, вон, совсем маленький, руки раскинул, лейтенант Петухов». «Интересный снимок», — говорит двоюродный брат Костя. «Только... Кто это снимал?» «Я», — говорит Башмаков. «Ну, конечно, сразу видно. Что ж ты на резкость не умеешь наводить?» «Умею», — говорит Башмаков печально. «Умеешь, а не наводишь. Это ж каждый пацан умеет». «Да я и сам теперь вижу», — виноваты, говорит Башмаков. «У меня с этой резкостью всегда не ладится». «Искадрировать надо было по-другому. Неужели не ясно?» «Я как-то не подумал», — говорит Башмаков. И становится еще печальней. И потом, я тебе посоветую. И вдруг двоюродный брат Костя останавливается на полуслове и пристально смотрит на Башмакова. «Подожди, подожди», — говорит он. «Так это ты, говоришь, снимал?» «Я», — говорит Башмаков. «А откуда ты снимал? Ты-то сам где был?» «Как где?» «В воздухе. Вот тут, рядом с Мишкой Бандурой летел». «В воздухе». Семи тысяч метров. Летел и снимал? Ну да, говорит Башмаков. А что?